Ту страшную ночь, когда она выпрыгнула из окна поезда, Шуруп посмотрел на часы и постучал в дверь туалета. «Эй, ты что там утонула? Выходи быстро!» Из туалета никто не отозвался. Почувствовав неладное, Шуруп принялся колотить в дверь, что было силы. «Эй, молодой красивый, что ты тут творишь?» Осведомилась появившаяся рядом с ним проводница, крепкая видавшая виды тетка средних лет. Шуруп оглянулся на нее. В первый момент хотел послать в известном направлении, но потом передумал и проговорил жалобным, расстроенным голосом. Да, там подруга моя уже двадцать минут не выходит и не отзывается, а у нее иногда приступы бывают. Вот я и боюсь, не случилось ли с ней чего. Приступы? Недоверчиво переспросила проводница. Беременная она, что ли? Ох, ваша правда беременная! Охотно согласился Шурук. На третьем месяце. А беременной нечего по поездам разъезжать. Дома надо сидеть, здоровье беречь. Ну, мы решили напоследок прокатиться в Питер. Когда еще получится? Ладно, сейчас проверим, что там с твоей подругой. Проводница достала мастер-ключ, отперла дверь и заглянула в туалет. Да нет здесь никого. Ты что, подшутить надо мной захотел? Я тебе за такие шуточки? Нет. Шуруп тоже заглянул внутрь. «Ох, и правда нет. Наверное, она в другой вагон пошла. Пойду, поищу ее там». И он устремился обратно в свое купе. Вбежав туда, он тихо проговорил. «Эта сучка сбежала!» «Как сбежала?» Косой вскочил, схватил брата за воротник. «Как это сбежала? Как ты умудрился ее упустить? Я же тебе велел глаз с нее не спускать!» Да она в сортире закрылась. Я ждал перед дверью, она не выходит. Я попросил проводницу открыть, а там пусто и окошко открыто. Выходит, она через окно сиганула и «Привет!» «Привет?» Злым тихим голосом процедил косой. «Это денежкам нашим привет! Только она знала номер покупателя!» Он скрипнул зубами и резко ударил брата в живот. Тот согнулся, хватая ртом воздух, но не издал ни звука косой дождался когда шуруп отдышится еще немного помолчал и спросил как долго ты ее ждал минут двадцать ну добавь еще десять минут пока проводница разбиралась пока ты сюда шел поезд за это время мог километров тридцать пройти нам ее не найти что же делать шуруп прижал руки к животу и с опаской посмотрел на брата Ей отсюда одна дорога в Питер. Домой она точно не вернется, а Питер отсюда не так далеко. Там мы ее и найдем. Тем более, мы так и так туда едем. И где мы там ее искать будем? Питер город большой, искать ее там, как иголку в стоге. Для начала на вокзале посмотрим. На вокзале? Она ведь не на поезде приехала. На вокзале можно перекантоваться. А куда еще она ночью денется? Братья дождались, пока поезд прибыл в Петербург. Вышли на Московском вокзале, осмотрелись. Разумеется, их знакомых здесь не было. Вокруг толпились пассажиры и провожающие. Вдруг косой резко развернулся, схватив за руку мальчишку лет 13. Одет мальчишка был бедновато, но аккуратно. Руки и лицо чистые. Ты, гаденуш, малолетний. «Зачем ко мне в карман полез?» — зашипел косой на него. «Какой карман?» — скороговоркой забормотал тот. «Не знаю никакого кармана. Ты меня, дяденька, лучше отпусти по-хорошему, а то я крик подниму. Скажу, что ты ко мне приставал. Тебя тут же упекут, а сперва мужики отметелят». «Ишь, какой умный!» — невольно восхитился косой. «Где только вас учат?» «Известно где. В школе жизни». «Жизнь она всему научит, а я ученик хороший». «Ладно, ты умник, я тебя отпущу. Еще и денег дам, если ты мне малость поможешь». «Это смотря чем. Если в рамках уголовного кодекса, я согласен. А если с правонарушением...» «Что-то я не вижу, чтобы ты действовал в рамках. А это уже тебя не касается». «Ладно, ладно, ничего тебе нарушать не придется. Просто кое-что нам расскажешь. А какая цена вопроса? Не бойся, не обидим. Нет уж, такие вопросы нужно заранее обговаривать. Когда дело сделаем, поздно будет. Ну да чего же ты шустрый? Еще ничего не сделала, а уже денег требуешь. Жизнь научила. Ну ладно, пятьсот рублей тебя устроит. Да ты что, дядя, за такие деньги даже вот она не чихнет и маленький карманник показал на трехцветную кошку, которая умывалась возле памятника Петру Первому. «Ну, пусть будет тысяча». «Две, или я поднимаю крик». «Ну, ты даешь. Ладно, пусть будет две. Одну вперед». «Ну уж нет. Может, ты и не знаешь ничего. Ты сначала хоть послушай, о чем речь». «Ну ладно, говори». «Ты тут промышляешь, все видишь, все замечаешь» а мы с братом девушку одну ищем. Сестру свою!» Вмешался в разговор Шуруп. «Так вот, если ты ее видел и нам поможешь ее найти, я тебе за это заплачу оговоренную сумму». И Косой подробно описал приметы своей беглой подельницы, на всякий случай кое-что опустив. «Видел, точно видел вашу сестренку!» зачистил карманник. «Как из поезда вышла, так прямым ходом к таксисту». Таксист гумер, Таджик. Его тут всякий знает. Вы его найдете, и он скажет, куда вашу сестру повез. Ну, давай деньги. Не торопись. Ты говоришь, она из поезда вышла? Ну да. Карманник отвел глаза. Как поезд к перрону подошел, так она самая первая. А вот и врешь. Ну, не прошло, и ладно. Мальчишка осклабился. Не видел я здесь вашей сестренки. «А не видел, так мотай отсюда! Денег он еще требует!» И косой сопроводил свои слова хорошим тычком. «Что же нам теперь делать?» — проговорил шуруп, когда карманник скрылся в толпе. «Возвращаться!» «Что, поставим крест на деньгах?» «Еще чего! Ее дружок в больнице, небось, уже очухался, и он нам все скажет!» «А если не скажет?» «А мы его как следует попросим!» Твердо произнес косой и посмотрел таким взглядом, что встречный уборщик-таджик шарахнулся в сторону, пробормотав «Шайтан, шайтан!» Через два дня возле Энской городской больницы остановилась видавшая виды неказистая машина. Из нее в развалку вышли братья Кривошеевы. «Помнишь, что говорить?» — осведомился косой. «Да помню, помню! Два раза повторил!» Кривошеевы вошли в здание больницы. Шуруп пригладил волосы и подошел к окошечку, за которым сидела крупная веснушчатая медсестра. «Девушка!» — проговорил Шуруп жалостливым голосом. «У вас ведь лежит Борис Костин!» «Ну, допустим, лежит!» — ответила дежурная, сверившись со списком на экране компьютера. «А как его состояние?» «А вы ему кем приходитесь?» «Брат я ему, этот, единокровный». Медсестра нахмурилась, но все же сообщила. «Состояние тяжелое, только недавно пришел в сознание». «Пришел?» Шуруп изобразил бурную радость. «А можно его повидать?» «Нельзя, он в палате интенсивной терапии, там посещения не разрешаются». Шуруп изобразил крайнее огорчение и залепетал. «Ох, девушка милая, как же так? Я этот, геолог, в экспедиции был, только вчера вернулся, и тут узнал, что Боря в больнице. А Боря – мой любимый братик, хоть и не совсем родной. А завтра мне снова в экспедицию уходить, на несколько месяцев, в дальние края, на самый крайний север. Как же я не повидаю его? Это же какое горе! Девушка милая, я вас очень прошу!» Медсестра с сомнением посмотрела на него, прищурилась и проговорила. «На несколько месяцев, говоришь?» «Ну ладно, так и быть, сделаю, что смогу». Она сняла телефонную трубку и проговорила. «Свет, там Василий Иванович уже ушел?» «Ушел, да? Тогда опусти человека к Костину, который в реанимации. Брат его этот, единокровный. Геолог». «Завтра в экспедицию уходит, очень просит повидать». Говорит любимый брат, хоть и не родной. Она еще немного послушала, повесила трубку и повернулась к шурупу. «Ладно, иди, повидай своего брата». Доктор ушел. «Только смотри, не волнуй его». «Не обниматься, по плечу не хлопать, в ухо не орать и вообще вести себя тихо». «А то вон ты какой здоровый, начнешь руками махать, а там приборы». «Да что мы, совсем дикие, что ли?» Косой сделал вид, что обиделся. В глазах медсестры появилось легкое сомнение, но она решила, что пусть те в реанимации сами разбираются, а ей в справочном и своих проблем хватает. Братья поднялись на второй этаж, вошли в палату, где лежал Борис Костин, опутанный проводами и трубками. У двери их встретила невысокая пухленькая медсестра с круглыми голубыми глазами. «Который тут брат?» Строго спросила она. «Вот он!» Косой показал на шурупа. «Вот он, пускай заходит, а тебе нельзя!» «А я и не буду, я у двери постою. А вы ведь Света?» «Ну, допустим, Света. А что?» «А вас там внизу какой-то парень ждет, очень интересный. Как же его зовут?» Вылетело из головы. «Игорь?» «Вот, точно, Игорь!» «Так вы уж сходите, пообщайтесь с ним. Он очень просил». «Ох, я ненадолго, сейчас вернусь». И медсестра упорхнула. Едва она вышла, братья подошли к кровати. Борис открыл глаза, и они расширились от ужаса. «Вы... мы, мы...» Косой широко улыбнулся. От этого его лицо стало еще страшнее. «Как... как вас сюда пустили?» пролепетал Борис слабым, прерывающимся голосом. «Мы везде пройдем. Куда муха не пролетит, и то проберемся. А ты время не теряй. Мы пришли узнать телефонный номер покупателя и без него не уйдем. Я не... не скажешь? Тогда мы тебе в капельницу кое-что добавим, и ты загнешься, причем очень мучительно». Так что я тебе не советую, очень не советую. Говори, козёл!» Высунулся из-за плеча брата Шуруп. «Живо говори телефон!» «Его же девчонка знает!» Братья переглянулись. «Вы что, убили её?» Прошептал Борис. «Да никто её не убивал!» Прошепел Шуруп. «Сбежала твоя подруга, смылась!» «Не болтай лишнего!» шикнул на него Косой, но было уже поздно. «Сбежала?» Борис ухмыльнулся. «А тебе это ничем не поможет», — рявкнул Косой. «Короче, говори, или я сделаю, что обещал». И он достал из кармана шприц, который дала ему знакомая медсестра Анжелика, предупредив, что от такой дозы человек не умрет, а только на некоторое время обалдеет, Утратит собственную волю, сопротивляться не станет. Шприц косой приготовил для Клавы, чтобы она не дергалась и не орала на вокзале. Борис этого не знал и всерьез испугался. Эти уроды запросто ему яд какой-нибудь в капельницу добавят. В конце концов, никакие деньги не стоят жизни. Не надо. И Борис заплетающимся языком продиктовал номер телефона. Вот и молодец. В это время в дверях палаты появилась крайне недовольная медсестра Света. «Вы почему тут оба? Я же сказала, что только одному можно, тому, который родственник». «А мы все, мы уходим. Нас уже тут нет». «И что вы мне сказали, что там Игорь пришел? Нет его там, и никто его не видел». «Значит, ушел уже, не дождался». «Все, марш отсюда, свидание окончено». Все-все, мы уже ушли!» Косой поднял руки и попятился. «Удачи вам!» Едва слышно пробормотал Борис. Он чуть пошевелился, чтобы лечь поудобнее, хотя под капельницей это было непросто. Тем не менее, настроение у него неожиданно улучшилось. Он совершенно не волновался по поводу рассекреченного номера телефона. Если девчонка сбежала... Она успеет все сделать и раньше этих пентюхов. Правильно он ее выбрал, не зря долго присматривался, пока не подошел в том баре. Шустрая такая девчонка оказалась, умная, ловкая, он не ошибся. Жаль только, что не встретиться они больше, а хорошая была бы помощница ему.